Мас проломил забор с такой лёгкостью, словно тот был сделан из бумаги. Современные стены только выглядят неприступными. Строители уже не рассчитывают, что их сооружения вздумают штурмовать. Стёкла автомобиля треснули, бампер сорвало, фары раскрошились, радиаторную решётку вогнуло. Как только тяжёлая машина замерла, Илья отстегнул ремень, толкнул дверь, но та заклинила. Тогда он лёг на сиденье и ударил по ней ногами. прыгнул вниз и чуть не подвернул ногу на осколки кирпича. Во внутренний двор оказался большим. Слева был одноэтажный гараж на пять машин, по центру неработающий фонтан. Возле ворот стояло небольшое кирпичное сооружение, где нёс службу, а за одной жил Магила. Охранник выскочил из домика как раз в тот момент, когда я зажал спусковой крючок. Первые три пули угодили в стену. Магила не целясь дважды выстрелил из пистолета и попытался заскочить обратно. Илья упёр приклад в плечо и всадил в спину уголовника короткую очередь. Магилов взмахнул руками и распластался на пороге своего жилища. Илья бросился к дому. Сам себе он казался крутым спецназовцем из экшн-фильма. А ещё было странное ощущение, будто всё происходит по нарошку. Казалось, вот-вот он простнётся с чувством досады из-за того, что не досмотрел сон или не доиграл в игру. Из дома выскочил взлохмаченный соньёк в синем трико и с голым торсом. В правой руке водитель держал УЗИ, из которого принялся палить в КАМАЗ. Пули разбили стекла вездехода, осколки засыпали Ангелину, вовремя упавшую на сиденье. Санек поздно осознал, что опасность не в кузове автомобиля. Он перевел пистолет-пулемет на лежавшего возле порога противника, но Илья уже держал водителя на мушке. Короткой очередью он разворотил Саньку грудь.